Эмоциональная сцена со слезами не испортила ей настроение. Раздались шаги, звякнули ножны сабли, незнамо улыбнулась. Она знала, что первыми словами будет «Простите меня, иначе было нельзя». Никитин вошел, виноват и потупился. «Прости меня, я совершил нечто непоправимое, иначе было нельзя»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 Немирная территория, там погоня не страшна. Вы не смеете мне это предлагать. Вы дали мне слово, что мы никогда не расстанемся. Разлука наша будет недолгой. А ехать со мной через горы вам будет тяжело, да и опасно. Вы, женщина, разумная и, конечно же, на одну неделю освободите меня от обещаний. — Ни за что на свете! — отрезала Алина. К ней почти вернулось спокойствие. Чтобы я сходила с ума, не зная, доберетесь ви до или нет. Не расставаться, так не расставаться. Верхом я езжу хорошо, немного боюсь высоты, но это женские глупости.